Теперь два слова о речистости Гумбальта о том, как и что говорил поэт. Начинал он как вдумчивый, хладнокровный мыслитель. Говорил неспешно, взвешенно, но вскоре картина полного здравомыслия сменялась иной. Я и сам люблю поговорить, и потому поддерживал беседу как мог. Однако дуэт продолжался недолго. Под скрипичное пеликанье и трубные вздохи я покидал сцену. Гумбольд один выдвигал новые идеи, формулировал, спорил, доказывал. Его голос доходил до верхних регистров, срывался, падал, и снова поднимался. Рот у него растягивался. Глаза туманились, а под ними набухали темные мешки. Тяжелые руки, широкая грудь, штаны, подпоясанные под животом, незатянутым ремнем и свисающие конец ремня. После сухой формулировки исполнитель переходил к главному речитативу. Затем затягивал арию, звуки из оркестровой ямы несли намеки, надежду, неугасающую любовь к искусству, неподдельное почитание великих людей и вместе с тем подозрительность и обман. «Общаясь с гумбольтом ты собственными глазами видел» как человек способен упиться и упеться до умопомешательства, а потом отрезвиться и успокоиться. Начинал он говорильню с того, что определял место искусства и культуры в первой администрации Стивенсона. Указывал на важную роль будущего президента, собственно, на нашу роль, поскольку делами заправлять будем мы с ним. Для зачина Гумбольд давал характеристику Эйзенхауру. Где-где, но в политике ему не хватало куража. Как он допустил, чтобы Джо Маккарти и сенатор Дженнер поливали грязью маршала? Кишка тонка. Он, конечно, самолет от танка отличит. И на публику работать умеет. И вообще не дурак. Образец генерала тыловика. Добродушный по натуре, бабник. Обожает бридж, читает вестерны Зейна Грея. «Если народу нужно правительство передышки», Если он оправился после депрессии и теперь хочет отдохнуть после войны, если он достаточно набрался сил, чтобы обойтись без новокурсоводов и достаточно обогатился, чтобы сказать им спасибо, он побежит голосовать за Айка своего рода принца, которого можно заказать себе по каталогу Сирса Робака. Может, ему, народу, надоели величины вроде Рузвельта и трудяги вроде Трумена. И все-таки не стоит недооценивать Америку. Стивенсон может пройти. Тогда мы... Увидим возможности искусства в либеральном обществе. Увидим, насколько оно совместимо с социальным прогрессом. Говоря о Рузвельте, Гумбольд тонко намекнул, что ФБР могло иметь отношение к смерти Бронсона катинга Самолет сенатора катинга разбился, когда тот возвращался из родного штата после подсчета голосов. Как это случилось? Может, Эдгар Гувер руку приложил? Тебе известно, почему он так долго сидит в своем кресле? Грязную работу за президентов делает. Вспомни, как он хотел прикончить Бартона Уиллера из Монтаны. От Рузвельта и Гувера Гумбольд перешел к Ленину и Дзержинскому, главе ГПУ. От них перекинулся на претарианца Сияна и зарождение тайной полиции в Римской империи. Потом завел речь о литературной теории Троцкого и о том, какое громадное место занимало большое искусство в багаже революции. Затем вернулся к Кайку и к мирной жизни профессиональных военных в 30-е годы. Говорил, как сильно они пили. Упомянул Черчилля и его пристрастие к бутылке, остановился на секретных службах, призванных, помимо прочего, ограждать правителей от скандалов и на системе охраны в мужских борделях Нью-Йорка. Алкоголизм и гомосексуальность, брачная жизнь педерастов, Пруст и барон де Шарлюз извращенцы в германской армии до 1914 года. Ближе к утру Гумбольд начал читать труды по военной истории и военные мемуары. Он знал работы Уиллера Беннета, Честера Уилмота, Лидела Харта, Гитлеровских генералов. Он читал также Уолтера Уинчела, Эрла Уилсона, Леонарда Лайонса, Реда Смита. Гумбольд легко переходил от «желтых» газетенок к генералу Ромелю, от Ромеля к Джону Донну и Элиоту. Он знал странные факты из жизни Элиота, о которых никто слыхом не слыхивал. Он был набит слухами и домыслами наравне с теорией литературы. «Да». Поэзии присуще искажать. Но что в стихе важнее? Реальная жизнь или ее преображение? Имена, даты, догадки градом сыпались на меня. Подкреплялись высказываниями классиков Эйнштейна за Габур, актрисы известной тем, что имела 12 мужей, и ссылками на польский социализм и футбольную тактику Джорджа Галаса, на тайные мотивы Арнольда Тойнби и, как ни странно, практику торговли поддержанными автомобилями. Богатые, бедные, евреи, не евреи, хариски, проститутки, религия. Старые деньги и новые деньги, Бэк-бэй, Ньюпорт, Вашингтон-сквер, Генри Адамс, Генри Джеймс, Генри Форд, Иоанн Креститель, Данте, Эздра Паунд, Достоевский, Мэрилин Монро и Джо Димаджоу, Гертруда Стайн и Алиса, Фрейд, Ференци. Упоминая Ференци, Гумбольд всегда приводил его в высказывание. Инстинкт абсолютно противоположен здравому рассудку. Поэтому здравомыслие — крайняя форма безумия. Доказательство. Посмотри, как свихнулся Ньютон. И здесь мой друг непременно вспоминал Антонина Арто. Драматург однажды пригласил на свою лекцию самые блестящие умы Парижа. Когда все собрались, выяснилось, что никакой лекции нет и не будет. Арто просто вышел на сцену и зарычал, как дикий зверь. «Разявил Хайло и давай рычать!» — пояснил Гумбольд. Парижские умники перепугались, замерли от восторга. Это было нечто. Зачем он это сделал? До того, как стать художником, Арто был неудавшимся священником. Неудавшиеся священники — спецы по богокульству. Их богокульство нацелено на тех, кто верит. Во что? В разум. А разум, по Ферренсе заряжен безумием. Спрашивается, что это означает в широком смысле? Это означает, что интеллектуалов этот новый класс трогает только то искусство, которые прославляет первенство идеи. Вот почему положение культуры и ее история стали содержанием искусства. Вот почему утонченная аудитория с почтением внимала рычанию Арто. Она считает, что цель искусства в том и состоит, чтобы воодушевлять рождать идеи и язык. Просвещенная публика в современных странах — это думающая среда на той стадии общественного развития, которую Маркс называл первоначальным накоплением. Интеллектуалы хотят свести шедевры к качеству языка. Рычание арто — это поступок, атака на воцарившуюся в прошлом веке религию искусства. Ей на смену должна прийти религия речи, религия слова, религия языка. Теперь ты понимаешь, продолжал Гумбольд, почему так важно, чтобы в администрации Стивенсона был советник по культуре. Человек, понимающий этот общемировой мировой процесс. Кэтлин наверху укладывалась спать. Сквозь дощатый потолок или пол, как посмотреть, было слышно каждое ее движение. Мне было завидно. Я продрог, как цуцик, и сам мечтал забраться под одеяло. Но Гумбольд втолковывал мне, что до Трентона 15 минут езды, а оттуда рукой подать до Вашингтона. Два часа поезда. Ничего не стоит туда махнуть. Стивенсон уже связался с ним и назначил встречу. Надо помочь ему срочно набросать вопросы, подлежащие обсуждению. Мы просидели до трех часов. Я пошел в отведенную мне комнату. Гумбольд наливал себе последнюю порцию джина. На утро он воодушевился еще более. Мы завтракали, у меня голова кружилась отсыпавшихся градом сведений о мировой истории и его тонких наблюдений над ней. Всю ночь Гумбальд глаз не сомкнул. Чтобы унять волнение, мой друг решил сделать пробежку. В стоптанных кедах, работая локтями, как заправский бегун, он припустил по пояс в пыли, по дороге, идущий под откос, и скоро утонул в ползучих сорняках чертополоха, молочаи, дождевиках, под сумахами и дубками. Когда он вернулся, штаны у него были в колючках. Насчет бега у Гумбольта тоже был пример из истории литературы. Служа секретарем у сэра Уильяма Темпла, Джонатан Свифт бегал по несколько миль в день, чтобы дать выход своим чувствам. Вас мучают мрачные мысли. Вы глубоко переживаете что-то, сгораете от желания сделать то-то и то-то. В таком случае нет ничего лучше, как попотеть на дорожных работах. С потом весь алкоголь из организма выйдет. Гумбольд потащил меня на прогулку. Мы шли в осенней паутине по опавшим листьям и валежникам. В утреннем воздухе тянуло приятным запашком. Нас сопровождали кошки. Они упражнялись в прыжках. Подняв хвост трубой, кидались на деревья, точили когти. Гумбольд был без ума от своих кошек. Через полчаса он пошел в дом, побрился, и мы покатили на громыхающем бьюике в Принстон. — Твое дело в шляпе! — несколько раз повторил он. — Мы встретились со Сьюэлом во французском ресторанчике. Этот тощий мужчина с худым лицом и уже немного на навеселе, почти не разговаривал со мной. Ему хотелось посудачить с Гумбольтом о Нью-Йорке и Кембридже. Космополит. В собственных глазах, если таковые вообще попадаются, он никогда не бывал за границей. Гумбольт тоже не бывал в Европе. «Старик, если хочешь поехать, это можно устроить», — сказал Сюэл. «Знаешь, я не вполне готов», — ответил Гумбольд. Он боялся, что его выкрадут бывшие нацисты или агенты ГПУ. Провожая меня на станцию, он сказал, — «Я же говорил» что эта встреча — пустая формальность. Мы с ним знакомы с незапамятных времен. Даже писали друг о друге, но не обижались. Одно непонятно, почему в Дамаске интересуется Генри Джеймсон. Ну что ж, Чарли, настает наше времечко. Если мне придется поехать в Вашингтон, Будешь тут заправлять делами вместо меня. Я на тебя рассчитываю. «Дамаск», — сказал я, — «да он и у арабов будет шейхом безразличия». Гумбольд растянул рот, показав свои мелкие зубы. Раздался характерный едва слышимый смешок. В то время я был еще под мастерием, выступал в эпизодических ролях, и Сьюэл обошелся со мной соответственно. Как я понимаю, он увидел во мне симпатичного, но рыхловатого и слабо характерного молодого человека с большими сонными глазами, в которых не угадывалось особого желания увлечься делами других людей. Об этом говорили его снисходительные взгляды. Меня задело, что он недооценил меня, но раздражение только прибавляет мне силы. И если впоследствии мои заслуги признали, то именно потому, что я научился оборачивать пренебрежение со стороны других в свою пользу. Я мстил своими успехами. Так что я многим обязан Сьюэлу, но отплатил ему черной неблагодарностью. Много лет спустя, прочитав в Чикагской газете сообщение о его смерти, я, подтягивая висхи, сказал то, что говорю в аналогичных случаях. Некоторым смерть полезнее. Кроме того, я вспомнил шпильку, которую подпустил в его адрес, когда мы с Гумбольтом шли в Принстоне на станцию. Люди умирают, и колкости, сказанные мною о них, как на крыльях летят назад, и жалят меня. Да при чем тут безразличие? Павел из Старуса пробудился на пути в Дамаск. Сьюэл из Принстона уснет у арабов еще более глубоким сном. Вот смысл моего злого замечания. Сейчас я жалею, что сморозил такую глупость. Относительно той встречи добавлю, что допустил ошибку, позволив Деми Вонгель обредить меня в сине-черный, словно древесный уголь, костюм, в рубашку с престижным воротничком, нацепить вязаный темно-бордовый галстук, надеть туфли из кордовской кожи, такого же цвета, ну, чем не принстанец. Вскоре после того, как, навалившись в 4 часа дня на кухонную стойку со стаканом виски и куском маринованной селедки, я прочитал в Чикагской Дели-Ньюс «Некролог Асюэли». Гумбольд, умерший уже пять или шесть лет назад, Снова вошел в мою жизнь. Когда это было, точно сказать не могу. Я перестаю замечать время. Верный признак того, что голова у меня занята более важными проблемами.